Глава 34. Прощаться нужно красиво и с легким сердцем. Вечером кровать Мар вывозит из моего бокса. За ней у самого карниза на боку лежит дракончик из яйца с сюрпризом. Это Мар для Милли покупала в кафетерии. Я беру этого дракончика, упаковываю в коробку из-под катетеров, обклеиваю стикерами, отдолженными без разрешения у стойки медсестер, и избегаю из больницы. Вместе со всем своим барахлом. Иду на почту, отправляю Милли коробку. Адресами мы на всякий случай с Мар обменялись еще на той неделе. Кстати, это она предложила. Как в воду глядела. На коробке пишу. «Привет, Милли от мамы. У меня все хорошо. Очень люблю тебя. Всегда помни об этом. Обнимаю крепко-крепко. А потом я просто иду гулять». «Правда, сперва приходится сделать ревизию в больничном пакете. Все нафиг вышвыриваю, кроме бутылки с водой, адвила и теплой кофты. С адвилом у меня есть несколько часов настоящей жизни. А позже боль будет слишком сильной. Мне бы такие уколы, как были у Лео. Эх, но все равно на вечную жизнь не растянешь. Еще утром». «Еще до разговора с везунчиком мне просто пришло в голову, что я не имею права быть Кейтлин. Есть люди намного, намного важнее меня в этой очереди. У всего есть начало и у всего есть конец, говорю себе. И хотя в моих глазах слезы, они не от боли и не от страха. Я их больше почти не чувствую. Мне кажется, это слезы радости. Откуда она, я не знаю». Но буквы надписи Старбакса кажутся мне необыкновенно зелеными. Я вспоминаю вкус пиццы из Fresh Slice и улыбаюсь еще шире. Я люблю эти улицы в городе маленьких азиаток, выгуливающих таких же маленьких собачек. Я люблю все эти вечно зеленые кусты, клумбы, живые изгороди, красные тумбы, ящики канадской почты и людей, всегда улыбающихся, уступающих дорогу просящих прощения за самые незначительные вещи, находящих в себе силы и желание помогать другим, опускаясь на лавочку передохнуть. Мимо по тротуару проходит совсем молодая девушка с довольно большой картонной коробкой в одной руке, в ушах наушники, в другой руке телефон. И Я откуда-то знаю, что впереди у нее очень долгая и очень наполненная жизнь, И мне становится так тепло, так радостно на душе. «Привет!» — говорю ей. Она отвечает с улыбкой. «Привет!» «Прости, что спрашиваю, у тебя есть вторая половина?» Она с удивлением поднимает брови. «Ну, непонятно. Вроде есть, а вроде и нет». Я рада, что она ответила. Шанс был не так уж и велик. «Но это он, тот самый?» «С кем ты хотела бы быть навсегда?» «Нет, не думаю», — усмехается. «Тогда держи вот это». Я разматываю цепочку, накрученную на мое запястье. Беттель Гейза. У нее целая история. Два года назад мне довелось съездить в путешествие в Европу. И когда летел обратно, одной женщине приспичило рожать прямо во время рейса. Мой сосед по креслу и я, и еще пару человек» помогали ей в этом. Все закончилось хорошо. И в конце та женщина подарила мне эту подвеску и сказала, что она непростая. Сейчас уже точно не вспомню ее слова, но суть была в том, что она помогает найти своего человека. Очень необычная вещица. Девушка кладет цепочку на свою ладонь, рассматривает медальон. Очень красиво и видно, что дорого. «Вы уверены?» «Абсолютно. Мне ее когда-то подарили, а тот, кто дарил, тоже получил в подарок. Теперь я дарю ее тебе». «А вы? Вам больше не нужно? Нашли, что искали?» «Нашла. Киваю. Ведь нашла же. У нас был хороший год и пару счастливых месяцев. Это много. Это очень много в сравнении с тем, что могло бы ничего не быть». «Даже не верится», — говорит девушка. «Спасибо. Я желаю тебе счастья. У тебя не найдется лист бумаги и карандаш?» «А, сейчас». Она роется в сумке, находит карандаш, но бумаги нет. «Тут есть книжный недалеко. Сейчас сбегаю и куплю», — предлагает мне. «Постерегите коробку. Меня Алекс зовут». В коробке кот. Большой, полосатый. Когда Алекс возвращается, я спрашиваю, а почему не в переноске? Да, случайно вышло. Я бабулю навещала, тут неподалеку есть пенсионерский дом. А там одна жительница умерла. У нее родственников нет, а кот с ума сходил. Спросили, кто заберет, никто не захотел. А я к нему подошла, он на руки согласился. Пришлось себе взять. Вот вам блокнот. И спасибо за Бетельгейзе. Она во все это верит, по глазам видно. Мечтательница, фантазерка. Бывают же такие люди, верящие в сказки. Я их с детства не терплю. Алекс уходит вместе с котом и Бетельгейзе. Я беру бумагу и прощаюсь со своей мечтой. Моя душа откликается на твой голос. Взгляды проникают так глубоко, что сердце добровольно им подчиняется. Ты решаешь, когда и зачем ему биться. Слова твои, даже если они неуклюжи и спотыкаются, все до единого складываются на полочке и в ящичке памяти. Бережно хранятся там. Мои чувства к тебе так сильны, что все время хочется плакать. Приходится сдерживаться. Я всегда говорю себе... Сделай глубокий вдох, расслабься и отпусти, но у меня ничего не получается. Это и странно, и чудесно в то же время, но во мне никогда еще не было столько силы, как сейчас. Никогда еще так отчаянно не хотелось жить, осознанно проживать каждое мгновение. Ты рядом, пусть и не со мной. Мое время вырывается из моего горла рывками, спазмами. Никто из уходящих людей на видео в YouTube так не всхлипывал, как я сейчас. До боли в горле, будто у меня ангина. Они смирились, сумели расслабиться и принять, а я все-таки не смогла. В этом весь ответ. Для таких, как я, еще не написали достаточно убедительную книжку по психологии умирания. Я продолжаю сопротивляться. Я не хочу уходить. Мне мало всего. Мало неба, мало солнца, мало апреля, мало людей. Я так и не узнала, каково это — быть любимой, в конце концов. Сворачиваю лист много раз, пока не получается секретик, и впихиваю его между веток устоящего рядом со скамейкой клёна. «Я не проиграла», — говорю себе. «Выжить сумела». Смогла бы и стать счастливой. Просто не успела. Моя жизнь была поставлена на таймер. И теперь время вышло. Надо быть шустрее. Я не проиграла. Я просто не успела. В следующий раз все будет по-другому. В следующей жизни все с самого начала будет иначе. Я гуляю по городу уже много часов. Мне нравится вечер, город, весна. Мне нравится жизнь и так не хочется с ней расставаться. Я вглядываюсь в поредевшие кроны, в мокрые стекла витрины, даже трещины на асфальте. Жадно, торопливо впитываю все, что вижу. Мне так страшно и так больно внутри, что боль физическая почти не ощущается. Даже тошнота отодвинулась на второй план, потому что моя единственная цель сейчас, самая большая моя цель — Пройти и увидеть как можно больше, как можно больше напоследок прожить. Но проклятая слабость хуже, тошноты, она вынуждает снова опуститься на ближайшую скамейку. Я только на мгновение прикрываю глаза и сразу попадаю в прошлое, мое солнечное детство. Мои руки срывают широкие сочные листочки инжира и складывают их стопкой. Десять хватит спрашиваю Алехандру. «Набери двадцать», отвечает он, тряхнув головой так, чтобы длинная челка отлетела с лица на затылок. Каждый раз, как он это делает, я задаюсь вопросом, зачем его мать так его стрижет? Ему ведь объективно наплевать, как он выглядит. И он потеет в этой адской жаре. Мне так жарко и тяжело дышать, что иногда темнеет в глазах и появляются звездочки. Но мы с Алехандро должны набрать листьев денег, потому что Мэган вздумала сыграть в аптеку. И аптекарь, конечно же, она. Тебе жарко? Присядь вот здесь. Алехандро не сильно толкает меня в относительно глубокую тень дерева. На прошлой неделе я видел, как женщине возле мясной лавки стало плохо. Она упала без сознания прямо на асфальт. И знаешь что? Что? У нее носом шла кровь. Ого, да. Позже ее забрала скорая. А Гвен из мясного потом говорила, что женщина умерла. С вами все хорошо, мэм. Я открываю глаза и вижу перед собой лицо молодого человека. Да-да, все в порядке. Не беспокойтесь. Я просто присела передохнуть. Парень с большим недоверием меня рассматривает, и в этом недоверии я умудряюсь уловить нечто вроде страха и отвращения. Он резко убирает руку. «Вы промокли. Найдите более сухое место». «У меня есть сухое место. Теперь уже есть. Усмехаюсь. Не без горечи, конечно». «Вот так, как он. Люди смотрели на меня тысячу раз в то время, когда я жила на улице и искренне верила, что самое большое счастье — иметь свой дом». Тогда меня сделала бы счастливой любая крыша над головой, где я была бы в тепле и безопасности. А теперь жажда жизни на грани безумия выливается в желание ощупать ее физически. Но напоследок хочется хорошенько промокнуть, признаюсь. Алехандро протягивает Меган стопки с деньгами. Что так мало? Она опять недовольна. «А что, надо было все дерево ободрать?» Огрызаюсь ей в ответ. Меган подбрасывает листья вверх, кружится так, чтобы юбка ее летнего в мелкий желтый цветочек платья стала похожей на колокол. «Мы не сможем играть в аптеку. У нас нет пробирок», заявляет, не переставая кружиться. «Во что тогда будем играть?» «Справедливо интересуюсь я». «В мужа и жену. И я буду женой, а Алехандру мужем». «А кем буду я?» – спрашиваю. «Ты будешь дочерью?» «Почему это я дочерью?» «Быть женой Алехандро это наверняка интересная игра, и мне бы тоже хотелось. Однако быть женой – не судьба ни мне, ни Меган, поскольку Алехандру делает заявление. «Мы играли с тобой в это вчера, и я больше не хочу». «Почему?» – сестра резко останавливается и хмурится, глядя на него. «Потому что?» – отрезает. И отворачивается. Когда это они играли? Наверное, пока меня возили к зубному. Сама себе отвечаю. И думаю позднее расспросить, в чем заключалась эта игра. Но Алехандро уже и след простыл. А Меган, это Меган. Она никогда не расскажет. Но я догадываюсь. Наверняка заставляла его целоваться. Синий вечер. Солнце уже село. На улице все еще светло. Оранжевые фонари. Малиновые красные роды дендроны, изумрудно-черные ели живут сегодня. И через год они тоже будут жить. И через десять. Рабочий день окончен, и люди, кутаясь в парке и плащи, торопятся по нескончаемым делам. У каждого из них есть завтра. Почти у каждого из них будет такой же весенний день, как сегодня, в следующем году. И через десять лет. У многих через двадцать, У счастливчиков через 50, Но все конечно. Закончится вечер, Закончится весна, Закончится год, Закончится жизнь. Я вижу берег, песок, Белые раковины моллюсков в нем, Мои руки в каше из песка и воды, А рядом Алехандро. Он строит плотину, Чтобы прилив не затопил наш город. Я помогаю ему, пока одна особенно большая волна не заливает почти половину наших домов и улиц. Я смотрю на Алехандро, он очень расстроен, больше даже напуган. Он берет меня на руки так легко, словно я гусиное перышко, куда-то несет и тихо поет. Долго поет. И только последние строчки я за ним повторяю, хотя меня почти и не слышно. «Знаешь, — говорю ему, — «А ты ведь никогда мне не пел. У тебя необыкновенно красивый голос». «Теперь пою», — отвечает. «Помнишь, как ты пела мне?» «Помню». «А помнишь, как мы вместе учились играть на гитаре?» «Помню». Улыбается, и даже в этих галлюцинациях мне тепло от того, что снова заставило его улыбнуться. «И мы плывем дальше». Вокруг много огней, или это лица, хвостатые кометы. Он больше не поет и не смотрит на меня. Ты так смотрел на меня. Мне показалось, ты влюбился. Я и влюбился. Да, смеюсь. В моих фантазиях влюбился. Я вообще-то никогда не умела мечтать нормально. Меня как-то учили, но. Так и не выучили. Вот сейчас, даже в моих грезах, почему ты плачешь? Потому что мне больно. Мне тоже больно. Теперь и я знаю, что такое терять сознание от боли, признаюсь ему. От этих слов его лицо скомкивается, сморщивается, и по щекам снова скатываются крупные слезы. Одна из них достигает его подбородка, И так долго не может от него оторваться, Словно это слезинка, я. А может, это просто дождь пошел? Похоже на дождь. Только он приятный, мелкий, Как освежающий влажный морской бриз. Ты ушла от меня. Я не уходила. Ушла. Подумав хорошенько, я с ним соглашаюсь. Ушла. Потому что ты выбрал ее. Я не выбирал. Ты сделал этот выбор за меня. Я выбрала. Я выбрала. Для тебя твою большую любовь. Пою ему, улыбаясь. И ты сейчас где-то очень далеко и очень счастлив. Несчастен. Потому что я сделала правильный для тебя выбор. Внезапно я вижу лицо Кая. Он так нахмурен. Я никогда еще не видела его таким хмурым. Ой, только не ругайся, прошу его. Он только качает головой, и дальше я плыву на его руках. Его руки лодка, а вокруг нас бесконечное дождливое море, как видео к песне Ру Пейнс. Наверное, мое сознание поместило нас сюда. Но разве это Кай должен быть со мной в этом воображаемом мире? «А где Лео?» – спрашиваю его. «У него много дел. Много очень важных дел». «Почему ты здесь? Почему я вижу тебя?» «Потому что тебе нужна помощь», – отвечает таким строгим голосом, что мне становится больно. Эта боль нестерпима, невыносима. Меня тошнит, но вывернуть не успевает, потому что грезы сменяются темнотой. И пустотой. Вот оно, думаю, это он, мой конец. Вначале я больно прижимаю ладони к груди, и когда отнимаю их, раскрыв перед собой лепестками, вижу в них свое сердце. Золотые блики, отражение солнца в мелкой рябе морских волн, их размеренный дружелюбный плеск, ласково поглаживающий разгоряченный на июльском солнце песок. В моих ладонях нахмуренный взгляд Алехандро. Вот так он смотрел на меня всякий раз, когда Меган говорила или делала что-нибудь, задвигающее мою фигуру за черту нашего трё. И я очень много чувствую, так много и так всеобъемлюще, что главное понимание оно приходит. Я большой человек, наполненный смыслом. Я оставила след в мире людей. Алехандро любил меня самой ценной любовью, бескорыстной. И бессмысленный, не преследующий целей, не умеющий оценивать, примерять, судить. Он любил меня легко, без боли и напряжения, без обязанностей и обязательств, без ожиданий и без невидимого веса надежд. Мальчик из моего детства, единственный из всех, кроме моей матери, болел, когда мне было больно, смотрел в ту же сторону, что и я, и видел тоже. Он слышал меня, даже когда мы молчали сидя в высоких желто-ментоловых иглах прибрежной травы, скрывающей нас от посторонних глаз по самую макушку. Между нами был тот уникальный, редчайший контакт, полное совпадение хаотичных волн мыслей, желаний, энергий. Я вижу своими уставшими, теряющими зрение глазами, как мои детские руки выкладывают ослепительно белые ракушки — На песке в еще не придуманном до конца порядке. И как руки Алехандро, на три тона темнее моих, с круглыми и не везде чистыми ногтями, с царапиной на тыльной стороне его левой ладони, добавляют в композицию свои штрихи. У нас получается замкнутый круг. Неожиданно, незапланированно. Алехандро раздвигает в его центре песок, аккуратно убирая его сомкнутыми пальцами, Я кладу в это углубление руку. Он кладет рядом свою, не касаясь. Следующее мгновение мы одновременно сдвигаем свои ладони, пока они не соединяются мизинцами. Это бабочка с разными по цвету и форме крыльями. Нам нравится то, что выходит само собой. Рождается волшебством. Алехандро улыбается такой искренней и такой парящей улыбкой, что я чувствую внутри яркую вспышку понятия не имея, что это и есть то главное, зачем я появилась на свет, счастье. Мы оба это ощущаем. И теперь, почти два десятка лет спустя, я всем своим существом забираюсь в его белый ракушечный круг покоя и утешения, сворачиваюсь клубочком и позволяю стать своим миром.